Событие сорок третье. Учительница русского языка проверяла сочинение и увидела ошибку в словосочетании. Опыт в жизни приходит с гадами, но потом подумала и решила не исправлять. Учительница Вовочке. Вовочка, почему у тебя в диктанте такие же ошибки, как у твоей соседки по парте Сидоровой? Так у нас ведь одна учительница, Марья Ивановна. Опять ошибся. Ещё одно умствование не подтвердилось. Хорошо, хоть процессом не сам рулил. светло своих диверсантов увёл ещё в утренних сумерках на сопку. «Тревога!» — прибежал один из них в лагерь. «Японцы переправляются!» А ведь Брехт думал, что они сначала кофею попьют, надела рук, то есть пушек своих полюбуются. «Нет, ломанулись ни свет, ни заря!» Брехт вспомнил ночные рассмышления о тактике и стратегии и, прихватив с собой четырех железнодорожников и обоих зенитчиков, порысил на сопку «Нужно спустить оттуда с парку зенитную». Потом вспомнил кота Матроскина и, проговорив «Поздравляю, шарик, ты балбес!», бросился назад. «Василий Васильевич», — остановил суетящегося комиссара, «Соберите своих людей, ну, красноармейцев, кроме поваров». «Вооружите, возьмите побольше патронов и к ему горбу приведите. Там стойте. Вы — резерв. На сопку — не ногой». Строго глянул и опять побежал на сопку пулеметная горка за зенитчиками. По дороге ругал себя, что как всегда недооценил соперника. Лупили, видимо, мало в детстве. Вот ничего толкового из тебя, Иван Яковлевич, не вышло. Хотя нет, как раз толк из тебя вышел. Бестолочь осталась. Успели все. Зря адреналином надпочечники стреляли. Диверсанты уже сидели в окопах и рассматривали противника в оптические прицелы. Пулеметчики бдели на флангах, артиллеристы стояли у орудия и тоже в бинокль за катерами, только до середины реки добравшимися наблюдали. А зенитчики с железнодорожниками уже тащили с парку Браунингов на юго-восток. Все при делах. Брехт подошел к стоящему на правом фланге окопа Харунджему бывшему и прошептал, будто боялся, что японцы за пятьсот метров услышат. «Иван Ефимович, мы с зенитчиками попытаемся второй рейс этого десанта назад развернуть. Обстреляем катера. Не сами. По палубе пройдемся. Смотрите, чтобы побежавшие с сопки японцы до нас не добрались. У нас только пистолеты. С Богом». ну с богом так с богом чуть лучше с оружием на самом деле есть у него томпсон для ближнего боя как обнаружилось совсем неплохой девайс установили за нитку под ту же самую сосенку из под которой зацепили последний истребитель надеялся что не пристреляли еще японские артиллеристы это место истребитель а своему даже и команда никакой не отдал ничего война еще не закончилась повоюет Бронекатера японцев ткнулись в берег, и с криками «бонзай» солдатики начали спрыгивать в воду. Крики слышны не были. Так, общий гол Все же метров триста до ребят. Но не «Аллаху Акбар» самураи же кричат. банзай кстати, никак не переводится типа нашего «Ура». Хотя, согласно словарю Брагауза и Ефрона, слово было позаимствовано славянами во времена монголо-татарского ига и произошло от тюркского ур бей «Может, и банзай тоже бей?» Прыгали японцы с довольно высоких бортов, и почти все падали, мало кто мог устоять. Также ноги можно переломать. Пока с последнего катера еще выпрыгивали солдаты, десантники с первого добежали до минной полосы. Бах, бах, бах! Несколько десятков первых, самых смелых сынов Аматерасу, уже по кускам стали взлетать под небеса. «Точно, это ведь территория Поднебесной». В это время основная масса японцев, что десантировалась с баржи довольно недалеко от берега, добралась до земли и стала теснить остановившихся мокрых японцев. Утро было ясным, а значит и холодным. Над рекой стал подниматься туман прямо на глазах. Буквально пять минут и пришедший из Китая белый и плотный, прямо как молоко туман, окутал всю реку и даже потихоньку начал наползать на берег. Задние не видели, из-за чего остановились передние, а, очевидно, одним из последних выбравшийся на берег командир этой части роты, наверное, стал кричать на солдат, и те снова пошли вперед. О том, что берег заминирован, они не поняли, скорее всего, посчитали, что это залпы пушек. Все же, минирование — еще не самое распространенное занятие на войне. Снова передние достигли мин, и погруженных в песок гранат с растяжками из проволоки». К вбитым колышком примотаны. Рвануло сразу не меньше десятка мин и гранат. Когда грохот отгрохотал, японцы завыли. Но офицер все еще гнал людей вперед, даже вытащил свой пистолет и начал стрелять. В тумане не видно воздух или спины, но десантники качнулись вперед в третий раз. Они вышли на берег и разрядили оставшиеся мины и гранаты. Да, туман прямо сдуло слева во берега реки. и весь он усыпан лежащими густо-густо зелеными холмиками. Удачно получилось. Остановившиеся было японцы, вновь подгоняемые офицером, побежали к сопке пулеметная горка, но было их совсем мало, не больше пяти десятков. Банзай! Вот теперь даже слышно стало, и тут бедняги наткнулись на вторую минную полосу. Это тоненькая совсем. Бах, бах, бах. Встали опять самураи, и офицера должно быть убило. Никто больше из пистолета не стрелял. До окопа еще метров двести, а то и больше. Что делать будут? Их осталось-то десятка три. Нашелся командир. Побежали на сопку. Раздались выстрелы сверху, не больше двух залпов, и все. Японцы кончились». Брехт соображал лихорадочно. Опять пошло не как планировал. Слишком быстро перебили первую волну десантников. Это не показательно Отсечь вторую или отсечь третью волну — вот в чем вопрос. Как тому у товарища Пастернака дальше будет? Чуть благороднее сносить удары. Неистовой судьбы или против моря. Невзгод вооружиться, в бой вступить. И все покончить разом. Нет. «Не будем разом», — приказал Кирилл Афанасьевич мирецков отвесить знатную оплеуху. «Отвесим. Пропустим еще одних желающих приобрести кусочек русской земли». И в третий раз, приняв это решение, ошибся за день Иван Яковлевич.